Серебряные нити Добрый вечер Добрый вечер всем Кто вместе с программой Серебряные нити Решился Предпринять путешествие Под тайным тупиком наших душ Может быть по самым больным местам Что-то в этом путешествии получилось Что-то нет, что-то мы поняли Что-то поймем позже Но вот мы подошли к концу Списка иррациональных убеждений Элиса Двенадцатое звучит так Я могу сойти с ума, и это было бы невыносимо. Страх сойти с ума. Так или иначе, этот иррациональный страх мы выражаем порой в самых разных привычных фразах. Я больше не могу даже думать спокойно. Вчера вечером по телевизору показывали человека с такими же проблемами, как у меня. Для него это закончилось сумасшедшим домом. Я так боюсь потерять контроль над собой. Что со мной может произойти? Мне кажется, я схожу с ума. В моей ситуации любой будет сильно нервничать. Я могла бы закончить, как моя мать. Она покончила жизнь самоубийством. Насколько опасен этот симптом, доктор? Разве это нормально? От чего мы так боимся сойти с ума? Существует один самый общий ответ от беспокойства. Когда жестокие военные начальники Древнего Китая подвергали пыткам своих пленных, они связывали их по рукам и ногам. И ставили под мешок с водой В котором была сделана крошечная дырочка И из этого мешка непрерывно капала Кап-кап, кап-кап, день и ночь Эти капли воды, непрерывно падавшие на голову В конце концов казались пленникам ударами молота В результате люди сходили с ума Что-то подобное применяла и Испанская инквизиция, и Гитлер. А с нами что-то похожее. ежедневно проделывают наши проблемы и беспокойство. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад. Не то, чтобы разумом моим я дорожил, Не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда бы оставили меня на воле, Как бы резво я пустился в темный лес, Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чуду нестройных чудных грез. И я бы заслушивался волн, И я глядел бы счастье полн В пустыне небеса. И силен, волен был бы я, Как вихрь, роющий поля, ломающий леса.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 Да звон оков Мне очень часто кажется Что в основе Этой нашей Отечественной Френофобии А именно так называется Страх сойти с ума Который очень часто встречается В обращающихся к психологам Людей Лежит вот это самое Капание тревог из мешка Психологи называют это системным стрессом. В отечественном страхе сойти с ума, как у Пушкина, всегда была изрядная доля кокетства. Сумасшествие как бы с одной стороны выводит человека на другую сторону реальности, делает его свободным, Необусловленным И силен, волен был бы я Как вихрь, роющий поля Ломающий леса Состояние сумасшествия у Пушкина Это состояние, в котором человек освобождается От всех этих самых простых истин Владеющих его сознанием И прижимающих его к жизни Лодка гениальности, как известно, Все время разбивается о быт. Drinking milk to the cows. Однако, в вечном разговоре о гениальности и помешательстве, который мы с вами тоже неоднократно вели в эфире, было свое начало и был свой ответ. Вы, наверное, помните, что итальянский психиатр Чезаре Ламброзо почти 150 лет тому назад объяснил творчество как продукт болезни и выдвинул шокирующую гипотезу о том, что гений связан с эпилепсией. Однако мало кто знает, что в 1897 году Чезаре Ламброза приехал в Москву на медицинский конгресс. Помимо конгресса его привела надежда встретиться со Львом Толстым, Ну, никто сейчас не знает, чего именно хотел психиатр от встречи с гением, но наверняка в том числе хотел проверить свою собственную гипотезу. За глаза Ламброза относил великого русского старца к больным гением на основании его болезненной наследственности, капризов и чудачеств юности – его припадков с галлюцинациями и раздражительностью. Профессор наверняка планировал подтвердить эти догадки во время личной встречи с писателем. Однако, как вспоминал сам Ламброза, хозяин предложил выкупаться. Они поплыли, и вскоре Ламброза начал отставать от Толстого. Выйдя на берег, он выразил удивление физической силой писателя – Которому было почти 70 лет В ответ тот, по собственным словам Ламброза Протянул руку, оторвал меня от земли И поднял вверх, как щенка Основатель криминальной антропологии Был задет той безапелляционностью С которой хозяин отверг его теорию О сродстве, гениальности и помешательства О сродстве гения и преступника В свою очередь у Толстого сложилось впечатление о госте Как об ограниченном, глупом и малоинтересном, болезненном старичке Говорят, что после встречи с Толстым Ламброза отказался от интерпретации творчества как болезни И стал искать талант в Нервных структурах мозга А приговор Вырождения Эпилепсия Он же заменил понятием Особая форма революции Им же Был даже создан проект Специального санатория Для гениев Где бы их талант мог культивироваться В то время Как бытовые проблемы Решались без их участия Собственно, именно так, как решались проблемы и самого Пушкина, автора стихотворения Ведь царь лично создал ему финансовые условия, своего рода санаторий для творчества В этом двоякость вот этого самого отечественного страха сумасшествия. Но все бы это было так, если бы вокруг нас не множились и не росли те самые простые истины, как защита от сумасшествия. Threads of friendship oh. are coming off the teeth of lawyers, oh. man the trenches, bands of betrothal. Coming off But if we're good If we're kind But if we're good Generous and kind How bid the sunsets the goddesses and queens who tried to do the right thing? Oh save them oh save them. Let the children come to me Let the children come to me It's a harrowing world Of adults and girls Lashing out at the herd that surrounds them The knives drawn apart, they shatter the heart of anyone. The days come between them. Let the children come to me. The children come to me. Once a playground of swings, then malice set in and reduced all the colors to winter. So we made it our own. This snowball, the sorrow and this love, the stutters and splinters. Children come to me. Let the children come to me. Her apostles have gone, they left one by one with no forwarding address to trace them. It's a secular world of adults and girls And we ask because nothing is certain Let the children come to me When their feet touch the ground, make it unbound I want them to know they can trust me There's so much to be, ungrateful grateful for Let the children come to me современному человеку не сойти с ума удивительная вещь обратите внимание это суеверие. по дороге на работу черная кошка перебежала дорогу за обедом случайно просыпалась соль а под вечер угораздил разбить зеркало значит быть беде Если же вместо черной кошки Встречается свадебный кортеж И разобьется блюдце, а не зеркало Мы с легкой душой говорим на счастье Когда-то вера в суеверие Помогала объяснить мир полный тайн Но что сегодня толкает Продвинутого системного менеджера Например, жителя мегаполиса Плевать через левое плечо при виде черной кошки. Так вот интересно, что ученые из американского северо-западного университета обнаружили, что в современном мире ритуалы и суеверия играют не менее важную роль. Они пришли к выводу, что вера в приметы, в силу оберегов и заговоров помогает человеку противостоять психическим травмам. Ведь именно об этом Мы с вами говорим Психическая травма Душевная боль Стресс неожиданности Дает вот это Двоякое ощущение Я и хочу Сойти с ума И никак не могу этого сделать Потому что Боюсь Что буду слышать я Не шум глухой Дубров крик товарищей моих Добрань смотрителей ночных Смысл суеверий Заключается в попытке Защитить себя От непонятного и пугающего мира Ритуалы Дают человеку возможность Поверить в свое могущество И главное в то, что он программирует Действительность по своему желанию Причем делает это Безо всяких усилий Но ведь действительно, для того, чтобы как-то разобраться в сегодняшнем мире, нужно потратить огромные усилия, затраты ума и воли. Кроме того, в современном мире человек панически боится быть проигравшим, пасть жертвой обстоятельств. И чтобы избежать этого, он готов к Задействовать все возможные способы влияния на свою судьбу Так вот, профессор польского происхождения Адам Галинский провел эксперимент С участием более ста человек В первой части опыта половину группы испытуемых Попросили рассказать историю жизни В которой они чувствовали, что совершенно не владеют ситуацией И не могут повлиять на ее исход Другая половина, наоборот, рассказывала истории жизни, когда они чувствовали себя хозяевами положения, и все было в их руках. После этого опроса участники просмотрели небольшой ролик о том, как соискатель устраивается на новую работу. В ходе этого фильма, до и во время собеседования, кандидат на должность... Сталкивается с плохими приметами И то, каким будет ответ работодателя, Должны были предугадать участники Ученых поразило, что группа, которая вспоминала О чувстве беспомощности перед обстоятельствами Указав на наличие дурных знаков Практически единогласно заявила, что соискатель провалится Люди же, рассказывавшие об ощущении ситуации, которая была у них под контролем Не видели ничего удивительного в том, что кандидаты утвердят Ведь он по своим деловым характеристикам подходил работодателям На основе этих результатов психологи заключили Что потребность верить в приметы возникает прежде всего у тех Кто теряет контроль над ситуацией и не может найти ни психику объяснение происходящему от того, что человек создал компьютер и покорил космос, его душа вовсе не перестала быть языческой. В нас по-прежнему живет ребенок, который объясняет беспорядок в своей комнате происками барабашки. В любые времена. Людям просто необходимо во что-то верить, чтобы не чувствовать одиночество и враждебности чужого и непонятного человеку мира. И так что ряд психологов считают, что нет ничего плохого в том, если человек, чтобы пережить неудачу или наоборот запрограммировать себя на успех, ищет поддержку в каких-то простых вещах, например, В символах суеверий Или в простых истинах наших душ Правда, это чревато своего рода зависимостью Ну, например, зависимость от магических ритуалов Ведет к тому, что человек не может сделать шаг Без одобрения своей гадалки И не всегда такие люди Уже сумасшедшие, далеко не всегда Такие люди имеют те или иные проблемы с психикой Иногда ни одного шага без гадалки Не может сделать, ну, например, топ-менеджер Крупного предприятия И даже психотерапевты начинают считать Что лучше регулярное посещение магических салонов чем панический страх перед жизнью, страх потерять контроль. Так, пытаясь создать иллюзию контроля над ситуацией и задабривания неких недифференцируемых и не называемых высших сил, человек тревожный и попадает в зависимость от гадания. Уж очень трудно человеку Полностью взять на себя ответственность за неудачи. Уж больно трудно Сделать те упражнения, о которых мы говорили. Уж больно трудно Сделать шаг Назад в прошлое И увидеть Там Причины своего поведения. Гораздо легче Припомнить Случившиеся За пару дней до отставки плохой знак Ну, например, черная кошка дорогу перебежала Или прийти к выводу, что все дело в порче, которую наслали недоброжелатели Таким образом, в плохой примете кроется оправдание свидетельство неотвратимости происходящего и неудачи Воспринимаются как независящее от нас внешнее зло И страх сойти с ума отступает По той простой причине, что ты не должен ничего решать И не должен ничего выбирать Конечно же, хорошие приметы играют несколько другую роль Они ободряют сомневающегося человека И подкрепляют его уверенность в своих силах Не случайно, особенно остро Любая такая символика воспринимается перед ответственным событием. Ведь люди имеют склонность искать одобрения не только у своих близких, но и у высших сил. Ну, например, кладя перед экзаменом пятак под пятку, студент, сам не зная того, прибегает к своеобразному аутотренингу, настраивает себя на победу. И если не верить хотя бы в то, что черная кошка к несчастью, а монета под пяткой привлечет удачу, Нужно заработать невроз. Жизнь уходит из-под контроля, а найти причину не удается. Нет способа, нет метода, нет инструмента для анализа и понимания самого себя. Удивительная вещь, сегодня так легко, Перепутать психолога и гадалку Поскольку суеверие сегодня Это эффективная психологическая защита От стресса Неопределенности В этом непредсказуемом мире От страха Ответственности за свою судьбу Отсюда же И сама фраза О сумасшествии Ведь сумасшествие Как любая Другая болезнь, в том числе, снимает ответственность. Ответственность за выбор. Серебряные нити Михаил Гаршин, автор лучшего русского произведения о сумасшествии, которое называется «Красный цветок», описывает, как истинный сумасшедший упрощает мир. Главному герою кажется... Что все мировое зло Сосредоточено в красном маке В один прекрасный момент Ливонин находит бездыханным Сорванным цветком мака в руке Ну и сам Гаршин В минуту затмения Покончил с собой Бросившись в лестничный пролет Ему можно верить Сумасшествие – это всегда упрощение мира И наше страстное желание этого сумасшествия Сумасшествием является недумание Сумасшествием является попытка нашего сведения мира к простым истинам к красному цветку Гаршина, к перебежавшей дороге черной кошки, к порче, наведенной соседом. Но в этом сумасшествии, которого мы одновременно так боимся и так страстно жаждем, нету свободы. Это всего лишь еще одна простая истина. Еще одно ограничение Как не вспомнить Смеющегося Сократа Идущего по восточному базару И восклицающего Господи Сколько вокруг вещей Без которых Можно прожить Мы начисто простоту И непосредственность восприятия реальности Цивилизация Преподносит множество возможностей, и мы стремимся к ним любой ценой. Даже наши достижения стали горькими, а эмоции выхолощенными. Мы больше не умеем непосредственно воспринимать действительность, зато мы умеем воспринимать ее просто. А это и есть истинное безумие. Каждый из нас пытается найти свой красный цветок из рассказа Гаршина. Путь к тому, чтобы не стать сумасшедшими, лежит в том, чтобы расширить восприятие мира, сделать его глубже многограннее. Там за этой многогранностью лежит непосредственность Чистота восприятия Которая так хочет Пушкин От своего сумасшествия Не дай мне Бог сойти с ума Нет, легче посох и с ума Нет, легче труд и глад Не то, чтобы разумом моим я дорожил Не то, чтобы с ним расстаться был не рад Когда бы оставили меня на воле Как бы резво я опустился в темный лес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 В суете современного города Мы с вами на это способны? Если вы нормальный человек, вы ответите Да, несомненно, да Большинство из нас гораздо сильнее, чем мы сами думаем В нас заключены внутренние силы к Которым мы почему-то никогда не обращаемся Генри Тора в своей бессмертной книге «Уолден или жизнь в лесу» сказал: « Я не знаю ни одного более вдохновляющего обстоятельства, чем неопровержимая способность человека продвигаться к возвышенной цели путем сознательных усилий. Если вы уверенно стремитесь к осуществлению своей мечты, пытаетесь жить той жизнью, о которой вы мечтали, вы добьетесь успеха, которого нельзя ожидать, При обычном поведении Что приводит К тому Что человек способен сохранять Душевное спокойствие Тора Казал это ясно и четко Да возвышенная мечта Вы сохраните спокойствие посреди суеты Если решили написать великую книгу Вы сохраните спокойствие посреди суеты, если вы решили сделать эту жизнь более умной и справедливой. Составили план о том, как вы лично можете внести хотя бы чуточку гармонии в этот хаос. Вы не будете бояться сойти с ума, если у вас есть цель Которая ведет вас к людям Когда-то однажды В бараке сталинских лагерей Умирал от рака писатель Этого писателя звали Александром Солженицыным У него была цель И он не сошел с ума Как несколько поколений Наших отцов, дедов и родителей У них была цель Давайте попробуем вместе поискать ее И поговорить о ней В следующих передачах этого же цикла И только так нам удастся Сбросить с тележки наших душ Последние и самые тяжелые камни A man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. Your heart. So why do you get another day older and deeper in debt? St. Peter, don't you call me? cause I can't go. I owe my soul to the company's star. Sun didn't shine. I fetched my shovel and I head for the mine. I hauled 16 tons. The number nine coal and the boss man said, Well, bless my soul, you haul. So why do you get another day hold around deeper in debt? Say, Peter? don't you call me? Cause I can't go. I owe my soul to the company star. step aside. A lot of men didn't and a lot of men died for one Mr to the other steel. If the right don't get you, then the left will. we hard. Why do you get another day older and deeper in debt? St. Peter, don't you call me? Cause I can't go. I owe my soul to the company star.